Глава 15. 17 июня 2021 года. «Это шутка?» — недоверчиво уточняет Сандрин. «Если да, Кейт, то она совсем не смешная». Я отрицательно качаю головой. «Боюсь, что нет. Мы сделали тест на беременность. Я могу показать тебе результат, если не веришь». Она встает из-за стола, начинает расхаживать по комнате, затем останавливается. «Ты абсолютно уверена?» Может ли это быть ошибкой? Они на 99% точны. Кроме того, я пальпировала ее матку. Она точно увеличена, и я слышала сердцебиение через стетоскоп. Сомнений нет. Сандри напускается обратно на стул. Мерт! бормочет она. На французском — дерьмо. «Чем это все закончится?» «Здоровой мамой и ребенком, я надеюсь». Начальница станции игнорирует мой дерзкий ответ просто смиряет меня холодным взглядом. «И кто это?» «Как я уже говорила, это врачебная тайна. Она пока хочет скрыть свою личность». Сандрин презрительно поджимает губы. «Мы обе знаем, что это дерьмо собачье. Я просто выигрываю время». «Это ты?» Она бросает на меня обвиняющий взгляд. «Мой первый инстинкт — засмеяться, но затем я сдерживаюсь ради коро. Ничего плохого в том, чтобы позволить Сандрин гадать несколько дней». Она все равно может угадать, что это Коро, но не будет до конца уверена. Кейт, она разглядывает меня еще несколько мгновений, затем фыркает от моего молчания. Ну, это не я, говорит она с отвращением. Я сижу напротив, думая, как перевести ее внимание на то, что нам теперь нужно сделать, а не на того, кто поставил нас в такое положение. Но Сандрин поглядывает на мой живот, делая свои выводы. На станции я заметно похудела. Живот стал заметно плоским. Я наблюдаю, как она просчитывает. Уравнение достаточно простое. Соня в свои 54 вряд ли в списке кандидатов. Значит, остаются Элис и Каро. Она вздыхает, приходя к очевидному заключению. «Мне жаль, Каро, но что я могу поделать?» Я ее предупреждала. «Это идиотка!» — срывается Сандрин. «Почему она не предохранялась?» «Она это делала», — возражаю я, вступаясь за коро. Но ни один метод контрацепции не надежен на сто процентов. Начальница станции тяжело вздыхает, явно неубежденная моими словами. Затем ее злость в одночасье рассеивается. Женщина передо мной выглядит измотанной и совсем немного отчаявшейся. По мешкам под глазами, впалым щекам, очевидно, как сильно ее изнуряет зима. В рабочих моментах Сандрин скупа на эмоции что часто легко принять за холодность, не облегчает дело и полное отсутствие чувства юмора. Ну а теперь начальница выглядит такой раздавленной, что меня так и тянет протянуть к ней руку и попытаться как-то приободрить. Я противостою импульсу, инстинктивно зная, что она не оценит мой жест. Ее мнение обо мне, кажется, никак не улучшилось. У меня все еще есть чувство, что я для нее всего лишь бледная копия Жан-Люка. «Все будет хорошо», Говорю я вместо этого. Она вряд ли родит до сентября, так что ее смогут эвакуировать в Новую Зеландию для родов. Сандрин не отвечает. Она растерянно разглядывает стопку бумаг на столе. Она упоминала, кто отец. Я снова качаю головой. Она проводит языком по зубам, обдумывая возможные варианты. «У тебя есть догадки?» Спрашиваю я. «Есть подозрения». «Не хочешь поделиться?» «Думаешь, это кто-то из присутствующих?» Или из летней команды. Ее улыбка имеет легкий саркастичный оттенок. И как это ты решилась вообще что-либо рассказать мне, Кейт? У меня нет выбора, возражаю я, больше не способная сдерживать раздражение. Она попросила меня не говорить. Я не могу нарушить клятву Гиппократа, просто потому что это удобно, Сандрин. Начальница станции сохраняет молчание. Ладно, как тебе угодно. Я встаю и выхожу из ее офиса без единого слова. Разговор с консультирующим гинекологом из медицинской команды АСН в Женеве проходит легче, несмотря на то, что видео постоянно зависает, заставляя нас по несколько раз повторять почти все, что мы говорим. Это и позднее время только добавляют усталости. Я выбираю такую же стратегию Саннет Мюллер, как и Сандрин, отказываясь называть имя Коро. Хотя, вероятно, ей также очевидно, о ком я говорю. В отличие от Сандрин, однако, Аннет не настаивает на этом вопросе и не злится. «Ну, нам просто придется справиться с этим как можно лучше», — ее подбадривающая улыбка немного усмиряет мою тревогу. «Говоришь, срок около 20 недель? В обычной ситуации мы бы уже сделали УЗИ для оценки развития зародыша и плаценты, но, очевидно, это не вариант». Так что продолжай измерять матку. Это будет хорошим показателем, нормально ли растет ребенок. И следи за ее кровяным давлением и проверяй уровень протеина в моче. А я бы дала дополнительные витамины для уверенности, что у нее достаточно фолиевой кислоты. Ладно. По крайней мере, у нее не четвертая отрицательная группа крови. Так что нам не нужно беспокоиться о резус совместимости, если она родит раньше, чем мы успеем вывести ее. У нас была бы серьезная проблема, учитывая, что на базе нет других с отрицательным резусом. «Повезло, а?» Аннет вздыхает. «Она явно мне сочувствует». «Не беспокойся так сильно, Кейт. Она не больна. Просто беременна. Множество женщин по всему миру переживают это без какого-либо медицинского обслуживания. Давай не зацикливаться на том, что может пойти не так. А вместо этого сфокусируемся на вероятности, что все пройдет хорошо». Я киваю, подбодрённая ее спокойствием. Она права. Нужно взять себя в руки, прежде чем я увижусь с Коро. Последнее, чего мы хотим, — это добавить ей стресса. Но я потрясена разговором с Сандрин. Я плохо с ним справилась, но я все еще слишком сильно злюсь, чтобы попытаться снова наладить связь. Я прерываю звонок и сижу за столом, раздумывая. Не только о Коро, но и о Алексе тоже. Эти несколько дней — Он перестал появляться даже на ужинах. Я все больше беспокоюсь за него, за его психическое состояние. Мне приходит в голову проверить хранилище видеодневников. Может, он сделал новую запись? Так как АСН предоставляет все необходимое оборудование, члены команды могут записывать видео в уединении своих комнат и загружать их прямо в систему. Хотя каждый раз, когда это случается, я получаю уведомление — Есть вероятность, что я просто не заметила. Я просматриваю записи под именем Алекса. Ничего за прошедшие шесть недель. Изучаю список видео, сделанных им ранее. Я прекрасно понимаю, что видеодневники должны быть полностью конфиденциальными, но впервые у меня возникает соблазн нарушить правила. Если я не могу поговорить с ним лично, может, смогу лучше понять его настроение, посмотрев видео. Курсор зависает над самой последней записью. Наверняка это ничему не навредит. Ведь никто не узнает. Нет. Я возвращаюсь на главный экран к именам в списке. Только Арне, Сандрин, Раджиф, Элис и Соня загружают записи по расписанию. Мне нужно чаще им напоминать. Объяснять в очередной раз, почему это важно. Чем мы обязаны людям, которые с большим трудом устроили эксперимент, и как эту информацию можно будет использовать в помощь другим. Но это тяжелая работа. Я знаю на своем опыте. Каждую неделю я заставляю себя говорить на камеру. Почему-то невозможно честно рассказывать о своих чувствах, о том, чему я была свидетелем на станции за последний месяц. Кажется, всему виной упадок настроения, усугубляющийся по мере того, как отсутствие света все больше сказывается на нас. Поэтому я придерживаюсь только фактов. Избегая упоминать кого-либо по имени, просто описываю, что я делала, что планирую делать. Новости по экспериментам и тому подобное. Конечно же, есть один человек, который больше не запишет видео, думаю я, смотря на имя Жан-Люка, гадая, почему никто не подумал убрать его из системы. Я кликаю на файл и изучаю все записи. Всего 26. самая старое наверху, записанная в октябре. Здесь, в Антарктике, это ранняя весна. Я импульсивно открываю видео. Конечно же, конфиденциальность не распространяется на мертвых. В этом нет ничего плохого, убеждаю я себя, хотя причины моего любопытства не совсем ясны. Почему мне так хочется это увидеть? Нездоровый интерес или мне попросту нужно на что-то отвлечься? Мгновение спустя я уже смотрю на красивое лицо. Серебристая щетина, серая у висков темный загар, свидетельствующий о том, что он провел много времени на солнце. Как только он начинает говорить, я понимаю, что это французский. Конечно же, при личном разговоре на камеру люди чаще всего используют свой родной язык. Я чувствую проблеск разочарования, хотя я и углубленно изучала французский в старшей школе, но мои знания далеки от идеала. И все же я не останавливаю видео, зачарованное обликом этого мужчины звуком его голоса. Все в нем, его поведение, манеры, то, как он улыбается камере, свидетельствует о том, что он расслаблен и доволен собой. Он излучает атмосферу доброжелательности и уверенности. Неудивительно, что окружающие прониклись к нему теплыми чувствами, по крайней мере, большинство из них. «Я обнаруживаю, что понимаю больше, чем ожидала». Он говорит по-французски отчетливо, без сильного акцента и сленга, И с продуманной медлительностью, описывая свое прибытие на лед, то, как он рад быть здесь, как он с нетерпением ждал года в Антарктике и как сильно скучает по своей семье. Это место, эта Белая империя, говорит он на французском, самое красивое в мире, такое обширное и неподвижное, потрясающее. Оно необузданное и дикое, и живет в моем сердце и голове, даже если я не здесь. Оно учит нас, что мы маленькие и хрупкие, но это не должно пугать нас в таком месте. Пребывание здесь — это чудо. Я сглатываю, переживая смешанные эмоции. Я прекрасно знаю, что не должна этого делать, но не могу остановиться. Я пролистываю еще несколько более поздних записей, проигрывая отрывки. Жан-Люк много говорит о своих экспериментах. Я замечаю, как тщательно он старается никого не упоминать по имени. Превосходный профессионал, думаю я, чувствуя вину за то, что копаюсь в его дневниках. Почему я это делаю? Я возвращаюсь к основному списку. Вздрогнув, я замечаю последнюю запись. За четыре дня до смерти. Он, должно быть, записал это перед тем, как отправиться в ту судьбоносную экспедицию. Я открываю ссылку и, пораженно моргаю, глядя на экран, Этот Жан-Люк совсем другой человек по сравнению с мужчиной на предыдущих видео. Все его поведение поменялось, как будто за прошедшие месяцы на него навалился целый ворох проблем. Что, черт побери, случилось? Это было поздним летом, и хотя изобилие света однозначно может испортить режим сна и другие биоритмы, оно редко так же деструктивно, как постоянная темнота зимы. Но доктор выглядит ужасно, как будто он нормально не спал несколько дней. «Je ne sais pas quoi faire, говорит он после долгого молчания, возясь с чем-то за кадром. Если раньше он всегда смотрел в камеру, теперь не может удерживать взгляд дольше, чем пару секунд. «Pot'être rien à Я не знаю, что делать. Наверное, пока ничего». Он снова отводит глаза, бормоча что-то, но я не могу различить слов. Я отматываю обратно, проигрывая снова. Потом доктор внезапно наклоняется вперед и выключает камеру. Я перевожу его слова у себя в голове и снова проигрываю видео, перепроверяя. «Это бедная девочка. Мне нужно убедиться, что мы не в опасности, что это тот же человек. Я должен убедить Сэнди настоять, чтобы она безотлагательно поговорила с Аисен. Нам нужно проверить». «Что?» Я ищу слово «эшантийон» в интернете. «Образец». Говорит онлайн-словарь. Как образец ДНК, предполагаю я. Я хмурюсь, смотря в теперь уже пустой экран. Что имел в виду Жан-Люк? Почему ему нужно было настоять на разговоре с Андрин, с АСН? Какие образцы ДНК? Действительно, в опасности. Моя голова гудит от мрачного предчувствия. Я сижу, пытаясь понять смысл услышанного. Жан-Люк явно был чем-то обеспокоен, это ясно. Он выглядел таким встревоженным каким мне никогда не доводилось кого-либо видеть. Контраст с его поведением раньше был особенно пугающим. Что тогда произошло? Есть только один человек, у которого я могу спросить.